— Тишина! — хмыкнул Генрих, переводя взгляд с телевизора на Виктора. — Может, продолжишь? — Нет, — покачал тот головой. — Я не уверен, что в мире все стабильно. Да и Рика нет. Мак Аркан терпеливо кивнул, соглашаясь со словами старика. А затем он отвел свою помощницу в сторону и прошептал ей. — Ну что, Виктор заметил? — Нет, — улыбнулась знойная и саксопильная на вкус Генриха женщина. Когда он разделял на три куска яичка, я отвлекла его. Он и не заметил, что в мензурке для Рика ничего не растворилось. Так что у нас есть два зелья для перемещения в другой мир. Круто, правда? Генрих, конечно, покивал головой, улыбаясь и целуя пухлые губы, но про себя он думал совершенно иное. Да, хоть Рик, видимо, и спасет мир, но вы все равно все останетесь здесь. Алчные и тупые недолюди. А когда они вернулись всем вниманием к Виктору, произошло что-то необъяснимое. Потолок лаборатории начал расходиться сам по себе, словно растворялся. Затем в пол ударил белый небесный свет и... «Твою мать, Рик!» – восторженно заголосил Генрих. «Ты как это проделал, а? Признавайся!»